Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головой он нес лампу, вынутую из резервуара. Он пошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась. При виде незнакомца... Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему. «Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают?» Останавливал его Юра и не желал слушать. Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами, Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушную движением его руки марионеткой. Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайно не раскрыто, и травившаяся осталась жива. Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел, не отрываясь в освещенные лампы круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него, у Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы. Это было то самое, о чем они так горячо год продолдонили с Мишей и Тони под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии, на словах. И вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная, и снящаяся, безжалостно разрушительная, и жалующаяся, и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия, и что теперь юрий делать? «Знаешь, кто этот человек?» — спросил Миша, Когда они вышли на улицу, Юра был погружен в свои мысли и не отвечал. «Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне? Я тебе рассказывал». Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать. «Завор, Семен?» — спросил Александр Александрович. Они поехали. Часть третья. Ёлка у Свинтицких. Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне и Ванне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижней комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху, не помещался вследствие чесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев. Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Маринку. Маринке дали палочку ячменного сахара. Маринка зацепила носом и, облизывая леденец, и заслюнявленные пальчики насупленно смотрела на отцову работу.